Глава 18. «Мы уже скоро доедем, госпожа Мали!» Елисей Иванович выглянул за шторку на окне экипажа, на котором рано утром заехал за мной. «Далековато, конечно, но зато надежно. Мне приходилось оказывать услугу этому мастеру, нас связывают деловые и очень доверительные отношения. А зачем тогда нужен был мне этот наряд?» Оглядела я себя. «На мне было черное шерстяное платье и накидка из бомбазина». Смеси шерсти и шелка. Платье было почти полностью покрыто крепом, похожим на черную дымку. На голове красовалась траурная шляпка и креповая вуаль. В этом наряде я чувствовала себя странно. Конечно, моя этническая одежда из шкур была тяжелой и топорной. Сейчас одеяние на мне было из тонких мягких тканей, однако заставляло чувствовать себя уязвимой. Казалось, что я вся на виду. Поэтому я без конца куталась в простую коричневую меховую накидку, которую Елисей принес с остальными вещами. Вы очень изящно выглядите, госпожа, улыбнулся управляющий. Но цель была, конечно же, в другом: сделать ваш образ соответствующим заказу, который мы сейчас сделаем. Маленькая сахалярочка вряд ли бы приехала издалека в город к ювелиру заказывать царского вида украшения. А вот вдова, возможно, получившая наследство, вполне. Потом-то, когда пойдут слухи о госпоже Мали, дойдет и до ювелира. Но там уже кто знает, как связаны вдова и таинственная госпожа с Востока. Слишком сложно. Удивительный все таки человек. Что он делает в этой глуши с его способностями? «Кто вы, Елисей Иванович?» — спросил я в полной уверенности, что он не ответит. Он и вправду ответил только лишь улыбкой. Я могла лишь предположить, что, скорее всего, он был из сыльных. «Скажите, хоть сможете ли вы в случае удачного исхода дела сопровождать меня в столицу?» сесть слегка помрачнел, едва уловимо. «Вряд ли, госпожа. Только если по поддельным документам, однако...» Да, в общем, и так было понятно. Риск для него был бы слишком велик. Лавка ювелира была сдержана богатой. Закрытые витрины темного дерева по периметру, столешница прилавок, затянутая зеленым плотным сукном. Стояли столики с мягкими стульями. Видно было, что посетители сюда приходят более чем обеспеченные, не за простенькими колечками и сережками. Мне нужен был серьезный уровень. Но не могло ли потом случиться так, что информация обо мне как-нибудь уплывет от хозяина, кому-то из благородных любителей сплетен. Словно прочитав мои мысли, Лисей Иванович шепнул мне: Присаживайтесь, и по большей части молчите. Я сам буду переговор вести. «Вы только кивайте, да ручкой показывайте, мол, подходит ли, нравится ли». Я вынула из рукава листочки с рисунками. «Вот на это нужно ориентироваться. Покажите ему». В этот момент в помещение вышла из задней комнаты девушка в строгом фланелевом платье лилового цвета. Под воротником была приколота овальная брошь камея. Она не ожидала нас здесь увидеть, по-видимому, не слышала, как мы вошли. Поэтому вздрогнула и замешкалась, потом с досады улыбнулась. Извините меня, что встречаю вас вот так. Вам пришлось ждать? Это все колокольчик наш, дверной. Вечно он слетает с крючка. Елисей Иванович снял головной убор и учтиво поклонился. Рад приветствовать вас снова, Марюшка. Вы, верно, не помните меня. Я, Давиче. Девушка близоруко прищурилась. Елисей Иванович! «Вот это я оплошала! Сейчас позову батюшку, чаю подам!» Она присияла приветливо. «Вы садитесь, садитесь!» Она исчезла за тяжелой портьерой. «Дочь мастера», — пояснил Елисей Иванович. «Они вдвоем живут». Не ожидала встретить здесь такого рода мастерскую. Весьма солидно. Елисей Иванович оглянулся на дверь. «Мастер, его зовут Яков Адамович, переехал сюда из Петербурга. Как он сам объяснил, поближе...» Кладезем. Здесь к нему первым обращаются, кому по карману. И из других городов едут. Вышла Марюшка с подносом. На нем позвякивали чашки с позолотой, чайничек, розетки с вареньем. Батюшка выйдет сейчас, срочную работу заканчивает. Я оставлю вас. Мне заказ отвозить. Может еще чего изволите. А вы, сударыня, обратилась девушка ко мне. Может я накидку вашу возьму? Не стоит беспокоиться, Марюшка. спасибо. Я позабочусь. Ты беги, Коль, спешишь. Я кивнула девушке, стараясь не поднимать лица, скрытого вуалью. И она попрощалась с нами. Мы с Елисеем прождали еще полчаса, успели выпить чай. Управляющий развернул мои листочки и стал рассматривать рисунки. Вот это очень хорошо, сказал он мне, показывая пальцем на набросок колье с пятью крупными камнями. Это рубины. Помолчав, ответила я: "А вот эти серьги с сапфирами, это бриллиантовый браслет и диадема". Елисей молчал, думая о чем то "Я совсем забыл об охране, наконец произнес он. Такое упущение, просто прощения мне нет. Сегодня же займусь этим, как вернемся. "А кого вы думаете ко мне представить?" полюбопытствовала я. "А бы кого нельзя, есть одна мыслишка. Если получится, отлично будет". Послышались шаги, и в помещение магазина вошел хозяин. Елисей встал ему навстречу. Любезный Яков Адамович! Вот и прибыл я, как обещал вам, вместе с заказчицей. Да-да, Елисей Иванович, рад свидеться с вами, да еще и с таким выгодным дельцем. Яков Адамович поглаживал себя по лысой голове, а кончик его хрящеватого носа подергивался, как будто вынюхивал и подсчитывал будущие барыши. Давайте же скорее посмотрим ваши камешки. Или лучше ко мне пройдем, вдруг то Ах, Марюшка ушла, вот незадача. Что ж, придется закрыться пока. Он протопал ко входной двери магазина и задвинул щеколду, сокрушая все возможной упущенной выгоде из-за закрытой лавки. Елисей Иванович подмигнул мне и улыбнулся. Яков Адамович подошел к столику, за которым мы сидели, и потер ладонь в предвкушении я достала мешочек, где тяжеленьким грузом лежали отобранные мной для этой цели камни и золота высыпал их на поднос, сдвинув чашки в сторону. конечно камни не были обработаны, поэтому не могу сказать, что нас троих ослепило их сияние. но и сказать, что впечатление драгоценности произвели это ничего не сказать. ювелир молниеносно сдвинул свой окуляр с албана на правый глаз и приговаривая я, -я и о хо хо Разглядывал каждый из них через этот прибор. Елисей Иванович тоже смотрел на камни пораженный. Они были очень крупными. Поразительно. Я, конечно, много видел великолепных экземпляров, и больше даже, и чище, но эти, они достойны блистать на шее императрицы. Яков Адамович повернулся ко мне, пытаясь всмотреться в моё лицо сквозь вуаль. Я отвернулась. «Откуда они у вас?» Его вопрос прозвучал бесцеремонно. Впрочем, я его понимала. Мастер был поражен. Елисей Иванович взял его под локоть и отвел в сторону, чуть укоризненно нашептывая про деликатный момент и при полном сохранении тайны. Ювелир замахал руками. Простите, простите меня великодушно. Великолепие этих камней просто затмило мое сознание. Я забыла о правилах приличия, но это же шедевры. Он метнулся снова к столу, сел на стул и принялся раскладывать драгоценности, словно пасьянс. Это, разумеется, должно быть колье, да, несомненно. А из этих — серьги к нему. Из сапфиров будет королевский набор, клянусь. А что вы изволите из алмазов? «Я могу показать вам копии моих работ. Стараюсь повторять особо роскошные». Елисей Иванович протянул ему мои листочки и повторил за мной, где какие камни фигурируют. Мастер сидел над камнями и эскизами что-то бормотал, рассматривая. «Сударыня, а может, вы мне их просто продадите? Я вам предложу хорошую цену, в несколько раз больше, чем кто-либо другой». Я покачал головой и посмотрел на лисея, мысленно умоляя его избавить меня от уговоров и торга. Яков Адамович, не наседай. Это семейные камни, и останутся они в семье. Лучше скажи нам, в какой срок ты выполнишь работу. Помимо секретности важна также и срочность. Мастер задергал носом и стал загибать пальцы. Месяц это самое малое, в конце концов, объявил он. Я невольно поднялась. Елисей Иванович подошел ко мне и успокаивающе положил руку на плечо. «Яков Адамович, а если подумать? Для одного задача долгая, согласен. Но если вдруг взять работников для грубой работы? Мастеровых по камню и золоту здесь много, я и сам тебе приведу. Ну, за две недели с помощниками, сладишь?» Ювелир запричитал, что вроде бы хороший человек Елисей Иванович, а режет без ножа. В конце концов они договорились. Цену за свою работу Яков Адамович заломил совершенно неприличную. Впрочем, мой управляющий оказался виртуозом и в искусстве торга. Ювелир сдался, когда я уже была готова подать голос, объявив, что заплачу сколько требуется, лишь бы сделка уже состоялась. Когда мы вышли из ювелирного магазина, выдохнула. «Наконец-то! Я так боялась, что все сорвется, что мы не договоримся!» Елисей покивал. «Яков Адамович, несмотря ни на что, человек слова. С ним, может, трудно договориться, но можно положиться. Украшения будут в срок и превосходного вида». «Отлично! Что нам делать эти две недели?» Елисей Иванович открыл свою книжечку. «Так, посмотрим, охрана. Вот чем я сейчас займусь вплотную». «А вам я пришлю сегодня кое-кого. Платье этого не меняйте на своей шкурке. Ждите так». «Хм, интересно. Я ждала продолжения?» «Елисей Иванович, я не очень люблю сюрпризы. Что вы придумали?» Тот невозмутимо черкал в блокноте карандашом. «Костюм, что вы сшили, прекрасен, но вы не обойдетесь им одним. Вам нужна помощь». «Вы швею, что ли, мне пригласили?» «Елисей Иванович, миленький, это будет полный провал. Нам не сохранить тогда тайны. Разболтает ведь!» Управляющий покачал головой успокаивающе. «Я точно знаю, что не разболтает. Случайно мне вспомнилась одна семья. Проживают в Энске. У них среди прислуги есть девочка, дальних, родственница. Взяли они ее из работного дома Белошвейк. Что именно с ней случилось, я не ведаю, да только девчонка не говорит ни слова». Так вот, хочу договориться с ними, взять ее в услужение. Думаю, они против не будут. Я опешила, вот как. Но ведь я не смогу с ней объясняться. Елисей беспечно пожал плечами. Как-нибудь сможете. Она слышит, все понимает. Только не говорит. Именно это и требуется. А что самое главное, умеет шить, разбила Швейка. Так что ждите перед ужином, я привезу ее. Я поразмышляла мне на вас молиться нужно елисей иванович сообщил я управляющему со всей серьезностью тот рассмеялся на меня не нужно, а за меня пожалуйста госпожа моли рад что вы довольны моей службой мне надо сказать тоже нравится у вас и платите вы щедро так что мы в расчете вскоре мы вернулись в трактир елисей иванович провел меня в мою комнату так чтобы никто не видел.